и, открыв посетителю дверь, пустила его в комнату, где со вкусом подобранная обстановка старательно поддерживалась в чистоте. Однако, увидев некоторые предметы интерьера, Гийом чуть не задохнулся от охватившего его волнения. У стены прямо перед ним стоял роскошный комод, на котором блестели серебряные подсвечники, а над ними висел портрет человека, смотревшего на смешливо, но по-доброму, как будто бы он заметил его изумление. Да Де и Лен, в свое время кавалер Мальтийского ордена и родной дядя этого Теофиля Рено Демолена, который передал по наследству Авеньер матери Милашки-Мари. Мысль о случайном сходстве сразу была отброшена Гийомом. Это был именно тот портрет, немного потемневший от времени, в той же раме, на позолоте которой кое-где виднелись розовые царапины. Вокруг портрета на стене висело начищенное до блеска то же самое оружие. Маленький столик для письма стоял рядом, и он тоже. Глядя на эту непостижимую наглую профанацию, Термен почувствовал, что кровь хлынула к его лицу, и она сделалась красным. Что могло произойти со столь любимой им женщиной, чтобы эти вещи, мебель, оказались собранными у этого прощелы-гебито? Может быть, что-то ужасное? Без сомнения, да. Но если это ничтожество осмелилось причинить ей вред... Гием продолжал вглядываться в портрет, когда услышал позади скрип паркета под тяжелыми шагами. За его спиной раздался гулкий голос, привыкший чеканить слова. Бывший нотариус Бито был хорошим оратором и часто срывал аплодисменты на народных собраниях. «Тебе понравилась эта картина, гражданин?» Она, конечно, не представляет собой большой ценности, но мне кажется, что тут она смотрится. Первый раз в жизни Тремен услышал, как какой-то незнакомец называет его гражданином и обращается к нему на «ты». Гиом не смог оценить ситуацию. Он уже был избежен, а такое обращение ему не понравилось. С высокомерием, которое порадовало бы Агнес. Он презрительно бросил. — Ты? Разве мы когда-нибудь пили вместе? — Мне почему-то кажется все, что я никогда вас раньше не видел. Может быть, меня подводит память. Бывший нотариус, маленький человечек, распухший от обжорства, чье лживое китайское личико никак не гармонировало с его голосом, неодобрительно проскрепел. Это плохо, гражданин, такие слова теперь недопустимы. Они были хороши для эпохи рабства. Для бывшего раба ты неплохо выглядишь. Тогда скажи-ка мне, добрый человек, откуда ты украл этот портрет, это оружие, этот комод? Трость с серебряным наконечником, где, кстати, был спрятан острый клинок, начинала воинственно дрожать в руках посетителя, что не ускользнуло от взгляда Шарля Франсуа Бето. Он видел Тремена только издалека, но никогда не был знаком с ним близко, зато теперь он показался ему гораздо более внушительным, особенно если смотреть на него глазами человека, для которого собственная шкура — самое дорогое богатство. Высокий рост, резко очерченные черты лица — Искрящийся от злобы взгляд диких глаз решительно в его облике не было ничего успокаивающего. Тогда обуздав свой собственный гнев, Бето заставил себя произнести примирительным тоном: "У тебя действительно какие-то странные мысли, гражданин. Зачем мне нужно красть то, что гораздо проще купить? Купить?" Эти предметы никогда не были предназначены для продажи. Они принадлежат одной женщине из моей семьи, точнее, моей свояченице. Если бы она решила от них избавиться, заранее поставила бы меня в известность. Возможно. Тем не менее, это так. Мы говорим, мне кажется, об одной и той же особе. Прекрасная англичанка, которая жила в скромном домике на окраине Португалии.